Лучший совет. Почувствовав неправою себя, Она вскипела бурно и спесиво. Пошла шуметь, мне нервы теребя, И через час, все светлое губя, Мы с ней дошли едва ли не до разрыва. И было столько недостойных слов, Тяжеловесных будто носороги, Что я воскликнул «это не любовь» И зашагал сурово по дороге, Иду решая, Нужен или не нужен, А сам в окрестной красоте тону, Зарощий вечер, отходя ко сну, Готовит свой неторопливый ужин. Как одинокий старый холостяк, Быть может, зло познавший от подруги, Присев на холм, небрежно кое-как Он расставляет блюда по округе. Река в кустах сверкнула, как селедка, В бокал пруда — Налит вишневый сок, И, как глазунья, Солнечный желток Пылает на небесной сковородке. И я спросил у вечера, «Скажи, как поступить мне с милою моей, А ты ее изменой накажи!» Ответил вечер хмуро-багровее. И вот, когда любимая заплачет, Обидных слез не в силах удержать, Увидишь сам тогда, Что это значит, Изменой злую женщину терзать. Иду вперед, Не успокоив душу. А мимо мчится, развивая Прыть, гуляка ветер. Я кричу, послушай, Скажи мне, друг, как с милой поступить? Ты всюду был, ты знаешь Все на свете. Не то, Что я, скромняга человек, А ты ее надуй, Ответил ветер. Да похитрей, Чтоб помнила весь Век. И вот Когда любимая заплачет, Тоскливых слез не в силах удержать, Тогда увидишь сам, что это значит, Обманным словом женщину терзать. Вдали, серьгами царственно качая, Как в пламени рябина у реки, Красавица, сказал я, помоги, Как поступить мне с милою, не знаю. В ответ рябина словно просияла, А ты ее возьми, И обними, и зла не поминай, она сказала, Ведь женщина есть женщина, пойми. Не спорь, не говори, что обижаешься, А руки ей на плечи положи и поцелуй, И ласково скажи, а что сказать, И сам ты догадаешься. И вот, когда любимая заплачет, Счастливых слез не в силах удержать, Тогда узнаешь сам, Что это значит с любовью слово женщине сказать? 1976 год. Прогрессивный роман. Он смеялся сурово и свысока, И над тем, как держалась она не смела, И над тем, что курить она не умела, А пила лишь сухое и то слегка. И когда она кашляла, дым глотая, Утирая слезу с покрасневших век, Он вздыхал, улыбаясь. Минувший век, надо быть современною, дорогая. Почитая скабрё с прогрессивным делом, Был и в речи он истинным молодцом, И таким иногда громыхал словцом, Что она от смущения багровела. А на страх, на застенчивые слова, и надежду открыть золотые дали, огорченно смеялся в ответ. Видали? До да чего же наивная голова? Отдохни от высоких своих идей, и чтоб жить хорошо посреди вселенной, сантименты, пожалуйста, сдай в музей. Мы не дети, давай не смешить людей. Будь хоть раз, но действительно современный. Был наставник воистину боевой, и, как видно, сумел, Убедил, добился, а затем успокоился и женился. Но женился, увы, на совсем другой. На какой? Да как раз на такой, которая и суровой, и твердой была к нему. На улыбке была далеко не скорая, а строга, как боярыня в тюрему. И пред ней, горделивой и чуть надменной, он сгибался едва ли не пополам. Вот и верь прогрессивным теперь речам. Вот и будь после этого современной. 1976 год.